Глава седьмая. Ой, за сто двадцать лет похорон насмотришься куда больше, чем хотелось бы. Вначале уходят дедушки и бабушки. Умом ты ожидаешь их ухода с раннего детства, но по-настоящему в него не веришь. Обнимаешь и обещаешь бабушке, что она будет жить вечно. Она лишь тихо смеется в ответ и соглашается. А ты потом... Стоишь и смотришь на неподвижное пожелтевшее лицо в бессмысленной глухой обиде. Но почему? Почему? Потом наступает череда смертей нелепых, которые пытаешься выбросить из памяти. Друг неудачно ныряет и ломает себе шею. Девчонку из параллельного класса сбивает автомобиль. Отец приятеля, веселый и здоровяк, игравший с вами в футбол, вдруг... Не просыпается поутру, идет жизнь, и волочится вслед за ней смерть, неспешно подбирая уставших. Настанет день, когда ты провожаешь собственных родителей, и чувствуешь, как упал и разбился последний щит, отделявший тебя от смерти. Все. Следующим будешь ты. Быть может, ты еще не раз посетишь кладбище, Поднимешь с друзьями рюмку, не чокаясь, Вздрогнешь, услышав в новостях Знакомое с детства имя. Но все равно ты знаешь. Теперь ты следующий. Ты чувствуешь холодный ветер вечности, Дующий с той стороны. Теперь ты щит для тех, кто идет за тобой. Ты — плотина между бытием, и небытием. И ты знаешь, что неизбежно рухнешь. Похороны у хро почти такие же, как у людей. Тоже гробы, тоже крематории, для богатых кладбища, тоже цветы, траурный цвет белый, тоже родственники и прощальные слова, даже поминки существуют, на которых едят какие-то ритуальные блюда. На поминки нас не звали, а вот на похороны мы пришли. Все обращенные, кто был сейчас на гра, шестеро человек, и еще один, находившийся поблизости от планеты, Алекс. На этот раз, конечно, он не десантировался в броне, а прилетел на боте, стоящим сейчас у входа на кладбище на автопарковке. Очень впечатляющее зрелище: личный бот лидера линкора, стоящий среди легковушек и катафалков. Можете мне поверить? Зардак, Шахрам и Тинг присутствовали лишь по видеосвязи. Крошечные боты, транслирующие изображения, висели рядом с нашей группой. Катрин и Джунг летели к Грану, явно не успевали. Обещали быть лишь к ночи. Микаэль был где-то очень далеко и без нормальной связи. Лишь прислал короткое, но трогательное сообщение вдове. Мишель найти пока не смогли. Тонце был богат, и его хоронили в земле. Кладбище находилось недалеко от города, на границе с пустыней. За стеной деревьев просвечивали бело-розовые пески, а я старался не смотреть в ту сторону. Ненавижу пустыню. Хро пришло немало, десятка три. Я увидела нескольких хоперов, и троих рили, и даже мусса, одиноко стоящего в отдалении и не поднимающего глаз. Похоже, ему было очень стыдно за недавние события. Все-таки слаживание работало. «Как ты?» — негромко спросила меня Вероника. Она пришла в черном, без украшения и держалась очень сдержанно. Стояла рядом с Лейлой и Мичико. Им я лишь кивнул. Мы не были с ними близки, хотя однажды и пошалили в компании. «Твоими молитвами?» — ответил я. «Лейла, Мичико, «Прекрасно выглядите». «Все молодеем и молодеем», — с ответила Мичико. Она была чуть младше меня, но, как это случается у японцев, выглядела сейчас почти девочкой. Вероника пожала плечами. «Ну, извини, что еще нам оставалось делать? Я потом нашла бомбы внутри здания и под ним в старых туннелях метро». «Термически», — заинтересовался я. Вероника кивнула. Рухнули бы все в яму и застыли в котловане с расплавом. Но я из такого вылез. Да уж знаю. Она посмотрела мне в глаза. «Как?» Я пожал плечами. «Что этому гаду было от тебя надо? Хоперу?» «Он лишь выполнял приказ», — отмахнулся я. «Забудь. Все уже кончилось». Вероника с сомнением глянула на гроб — Сейчас, — говорила вдова Тонса, — красивая властная женщина. Наверное, ей очень неприятно, что муж погиб от рук любовницы. «Думаю, ты прав», — согласилась Вероника. «С Алексом ты не ошибался. вот же засранец!» Я ухмыльнулся. Алекс оказался засранцем куда в большей мере, чем она думала. Но я не хотел поднимать эту тему. «Ему тоже нелегко», — сказал я. «Всем нам нелегко». «Да, учти, миксер я тебя не простила. Это было по-настоящему мерзко. А угрозы про духовку, — напомнил я, похлопал ее по спине и отошел к мужикам. Вероника при всей ее стервозности, человек свой в доску. Да и поводов дуться у нас обоих хватает. Алекс общался с Тянем и Берхейном, Стянем, я обменялся дружелюбными кивками с Берхейном, обнялся и трижды расцеловался, как было принято в Эфиопии. Сказал: "Селям, пацан". Берхейн из нас был самым юным. Сейчас ему исполнилось двадцать шесть или двадцать семь лет. Красивый, высокий парень, темнокожий, но с чертами лица скорее европеоидными, чем негритянскими. "Селям, нудный старик", ухмыльнулся Берхейн. Вот стоило один раз попытаться поучить его жизни, будет до конца дней припоминать. На Алекса я лишь посмотрел укоризненно. Тот в ответ развел руками и подмигнул. — Ну, до да чего, мол, убежаешься? Я ведь закрыл глаза на твое спасение. — Жалко Тонсу, — сказал я. — Да, но он пострадал от собственной невоздержанности, — наставительно сказал Берхейн. Стоило ли в его почтенные годы заводить несметное множество подруг? Ревность — чудовище, пожирающее разум. Похоже, он считал смерть тон рядовым несчастным случаем. Мы с Тяни и Алексом переглянулись. Тянь улыбнулся уголком рта. Он так не считал. — Ты и сам стал нудным, — пробормотал я. Можно подумать, не ходишь по подругам. — У меня три жены, — обиделся Берхейн. — Мне некогда предаваться разврату. Вдова Тонса закончила говорить. Ей неожиданно похлопали. Я поморщился. Как-то неправильно. У землян разве что актеров провожают в последний путь аплодисментами. Женщина отошла от гроба и неожиданно направилась к нам. Взглядом она явно следила за мной, и я невольно напрягся. чтобы это. Опеньки, Я вдруг ощутил опасность. Давно это чувство не возвращалось. Даже десантируясь на планету из космоса, я ничего плохого не предвидел. «Ребята!» — прошептал я, посмотрел на них. Они были совершенно спокойны. Ни Тянь, ни Алекс, ни Берхейн опасности не ощущали. «Что-то не так», — сказал я. Неужели прочитанную записку все-таки сочли угрозой? Но я ведь ничего не могу изменить. Никто не может!» Женщина подошла к нам. Я плохо знал супругу Тонса. Она не любила землян, как и большинство Хро, и на мужа ворчала из-за его симпатии, ну, допустим, не к людям, а к обращенным. Имя развернулось у меня в памяти в ту секунду, когда она остановилась и внезапно взяла меня за руку. Госпожа Батти Пея и Сишат, я склонил голову, позвольте выразить вам свои глубочайшие соболезнования. Господин Тонса был моим... нашим общим другом. В отличие от мужа, Батти была бронзово-смуглой, даже с золотистым отливом кожи. Похоже, иногда встречалась у мулаток в Латинской Америке. Черноглазая, черноволосая... полненькая, очень сдержанная и волевая. На ней были белые траурные одежды. В них она казалась яркой и красивой даже в старости и горе. Батти молча смотрела на меня. — Я разделяю вашу скорбь, — осторожно добавил я. Чувство приближающейся опасности ныло где-то глубоко в груди. — Что он нашел в вас? «Вывернутые!» — спросила она. «Почему мой муж так любил людей?» «Потому что мы очень похожи», — сказал я. «То, что мое сердце смещено влево, а печень находится справа, не делает меня ни лучше, ни хуже, чем хро». Тело же не в этом», — ответила она без всякого удивления. «Вы, земляне!» Иначе смотрите на мир. Вы смотрите назад. Вспоминаете прошлое. Грустите о прошедшем. Радуетесь тому, что уже минуло. Хуже вас столько гил-гиланы. Но они быстро убивают себя. А как надо? — спросил я с удивлением. Хрони очень-то любили объяснять мотивы своего отношения к нам. Даже Тонсо отмахивался и улыбался. «Есть. Только будущее», — ответила Батти. «В него и надо смотреть. Ему и надо радоваться. Прошлое сгорело. Прошлое — это пепелище. Смотреть в него — значит искать зло». «Для кого-то, возможно, и так», — сказал я. «Но ведь мы обращенные. Мы живем иначе». То, что для других мертво, для нас живо. Я вдруг вспомнил Ане хрустальную жидкую статую. Это все, что у нас есть, хробатти и сишат. — Странно, — сказала она задумчиво. — Я очень люблю свою мать, но не вспоминаю. Я знаю, что Пьяни ждет меня в будущем. «Там, где конец всего. Там Тонсо. Там пияни. Там моя сестра Кедда». Я молчал. Тонсо просил отдать тебе это. Рука батти скользнула по одежде и вытащила из незаметного кармана конверт. Не знаю, что там. Он писал от руки, да еще и на человеческом наречии. К чему изучать языки, которых уже нет и не будет? Он заразился этим от вас. Конверт из плотной бумаги лёг в мою ладонь. Тонса отдал мне его. Она даже глубокий вдох сделала, прежде чем заговорить о прошлом. День назад. Это его изыскание, и он сказал, что если не сумеет отдать их сам, то я должна передать конверт. Конечно, если придёшь на похороны. Я надеялась, что ты не появишься. И я его сожгу. Но ты пришел. Я смотрел на конверт. Рядом топтался заинтригованный Алекс. С легким сочувствием кивал Берхейн, хмурился тянь. Он просил что-нибудь передать на словах, спросил я. Да, он сказал, что это может принести тебе беду. Но может изменить весь мир. Мне кажется, он был напуган, потому и пошёл к этой безумной девке. На секунду она стала обычной женщиной, удручённой смертью мужа и её обстоятельствами. «Решай сам, что с этим делать». Она повернулась. «Чего бы хотел Тонса?» — спросил я резко. Он передал конверт. «Как думаешь, чего он хотел?» Бати шла к своим... а мы стояли маленькой тесной группой. Семь обращенных и три подлетевших поближе дрона. «Мне кажется, что не надо это вскрывать и читать», — сказал Алекс. «Слышишь, Никита?» Он казался по-настоящему озабоченным. «Алекс прав», — тихо сказал Тянь. Я посмотрел на Веронику. «Это связано с тем, что творится вокруг тебя?» — спросила она. «Наверняка». — Открывай! — Вероника рассмеялась. — Открой и прочти! — Всем нам прочти, мы все в одной лодке! — Уверены? — разрывая край конверта, спросил я. — Мне кажется, это может быть опасно. — По-настоящему опасно, даже для нас. — Я ничего не чувствую, — прошептала Мичико. — Это бывает, если опасность уже неизбежна. — Тогда зачем от нее бежать? — спросила Лейла. «Никита, мы не особо ладим, но ведь Вероника права. Мы обращенные». «Хочешь идти быстро? Иди один», — сказал Берхейн и погрозил мне указательным пальцем. «А хочешь идти далеко? Иди с друзьями». Ух, эти мне жемчужины народной мудрости. Я разорвал конверт и достал лист бумаги. Какой-то у меня сегодня эпистолярный день в стиле ретро. — Бумага и текст от руки. — Давайте я вначале кое-что скажу, — произнес я. — Вы же все знаете, что творилось со мной в последние дни. Берхейн кивнул. Мичико сказала «да». Лейла нахмурилась. — Я узнал странную вещь про Свейна, Дарму и Арджуна. — прошедших обращения? — заинтересовался Тянь. — Я знал по имени лишь Арджуна. Я кивнул. Да, от тех, кто не прошел. У них на земле остались потомки. Дети и внуки. У нас нет. Мои товарищи внимательно смотрели на меня. Потом Вероника рассмеялась. Интересно. Ну и что с того? Странная какая-то реакция. Семейство Павловых интересовалось обращением по личным причинам. У них служил Тау Джон. Он попросил Тонса, а Тонса обратился к Маккарасонааксу, и они узнали эту тайну. Сразу после этого на них началась охота. Убили девчонку, чтобы она всё забыла. Охотились на меня. Убили всех, кто был вовлечён. «Зачем?» — спросил Тянь. Я вдруг почувствовал себя журналистом, который раскопал кучу мировых тайн. За что убили Кеннеди, правду о программе «Аполлон», происхождение вируса ковида, существование искусственного разума в глубине мировых сетей, ну и еще десяток других историй. Созвал пресс-конференцию, раскрыл все тайны, а публика сидит, тупо смотрит на него и не проявляет никакого интереса. «Как зачем?» — спросил я. Обращение. Процесс, манипулирующий временем. И по какой-то причине он невозможен, если у человека есть потомство. И что с того, — поинтересовалась Вероника. Очень похоже на правду, да, ну, ну и что? Плевать. Слаживающий сразу предупредил, что будет отсев. Критерии он либо не знал, либо не счел нужным сообщать. Мы рискнули. Кто-то проиграл. Скорее всего, тихо добавила Лейла, первичный отбор был проведен заранее. Помните тех, кто остался, а потом ушел? Я думаю, это был не страх. Слаживающий повлиял на тех, кто имел детей и внуков, принудил их уйти, чтобы не погибнуть. Или думающий. Его манера. Поправила Мичико. Говорят, слаживающий и думающий. Близки внутри четверки. В общем. потенциальных смертников прогнали, кивнула Лейла. Очень гуманно. А те трое, мирах праху, могли и не знать про своих детей. У мужчин это бывает сплошь и рядом. Она улыбнулась уголками губ. Так себе тайна, подытожил Алекс. Да, у нас нет детей, и теперь уже никогда не будет. Это печально, но... «Василиса предположила, — быстро сказал я, — что нас оставили в обычном потоке времени, а землю развернули назад, к большому взрыву. Большая четверка никого не убивает. Она избавляется от конкурентов другим путем». На меня внимательно смотрели шесть пар глаз. Алекс зевнул. «Мы даже с тобой как-то это обсуждали. Ну, не про нас, про землю, — заметил Тянь. Помнишь?» Лет тридцать назад с Алексом сидели и придумывали, что могло бы случиться с Землёй. Придумали такой вариант. Решили, что он самый позитивный. Архив памяти в моей голове начал разворачиваться, но я даже не стал дожидаться воспоминаний. «Умница, девочка!» — кивнула Вероника. «Но я совершенно не понимаю, почему эта теория, даже будь она чистой правдой, кому-то опасна». Напротив, Большая Четвёрка выглядит куда гуманнее, чем её считают. «Мы остались жить во времени Земли», — выпалил я. «Понимаете? Землю развернули назад. Миры слаживания ушли вперёд, а мы хоть и живём в них. Но по времени Земли». Алекс похлопал меня по плечу. Он выглядел совершенно расслабившимся и добродушным. «Опубликую про это научную статью. Все порадуются. Никому не станет плохо от такой идеи. Она гладенькая, ровненькая и добренькая». «А пойдемте ко мне», — вдруг предложила Вероника. «Загатим вечеринку, как в старые добрые времена. Я придумала пару коктейлей, которые даже нас немножко забирают». Все заулыбались. Я стоял, комкая письмо Тонса и ничего не понимая. Страшная тайна Елены и Василисы оказалась пустышкой. Она и не тайна, и не страшная. К уж дьявола за нами с таким ожесточением гонялись? Почему погибали наши друзья? Ты прочти, что там Тонса написал, внезапно произнес Берхейн. Слова, написанные на бумаге, Должны прозвучать вслух. «Опять африканская мудрость?» — мрачно спросил я, разворачивая листок. «Нет, это я сказал», — нахмурился Берхейн. «Это моя мудрость». А я смотрел на письмо Тонса. Он писал по-русски. надо же. Значит, это для меня». Дорогой Никита начал читать я, и все притихли. Чувство надвигающейся опасности отпустило, но... Боюсь, что я увлекся маленькой загадкой, связанной с обращенными, и узнал слишком многое. Наверное, ты уже докопался до теории, что Большая Четверка отправляет чужие миры назад во времени, и до того предположения, что четырнадцать землян живут в мирах слаживания, но при этом синхронизированы с временным потоком своей исчезнувшей планеты. Мне кажется, это красивая теория, а красивые теории часто бывают верны. Это объясняет ваше непрерывное омоложение, вашу неуязвимость, предчувствие опасности, толерантность к опьянению и даже вашу неспособность к размножению. Думаю так же, что организм должен каким-то образом против этого бунтовать, что сводится к повышенной сексуальности. Вероника фыркнула. «Кто о чем, от тонца про выпивку и баб? Ха, извините! Трое ваших земляков, погибших при обращении, как мне удалось выяснить, имели на земле детей. Четырнадцать прошедших обращения нет». Видимо, то странное состояние раздвоенности, в котором вы пребываете, невозможно для существ, имеющих потомство. Ведь в какой-то мере наши дети — это мы сами. Они несут половину нашего генетического материала, построенный из наших клеток, и это препятствует процессу. Вот теперь все замолчали и стали серьезнее. «Знаю, какой ты упертый, Никита», — продолжил я, и, скорее всего, уже многое узнал сам. Но я, кажется, обнаружил интересный факт, который может сыграть забавную шутку с большой четверкой. Да и с тобой самим. «Не читай!» — вдруг выкрикнул Алекс. Рванулся ко мне, и в то же мгновение на его плечах повисли Тянь и Вероника. «Отпустите! Пусть он не читает!» «Вы не понимаете, что творите!» Как ни странно, удивился только я. Все остальные смотрели на рвущегося из крепких захватов Алекса спокойно, будто ожидали подобной реакции. «Вот теперь ты обязан прочитать до конца», — меланхолично сказала Лейла, посмотрела на кружащие над головой дроны. Зардак, Тинг, Шахрам, вы готовы услышать?» «Да, моя красавица!» — внезапно отозвался один из дронов голосом Дзардага. «Читай, Никита, читай!» «А ты заткнись, Алекс Робинсон, ядрёна мать!» Алекс замотал головой, ничего больше не говоря, но умоляюще глядя мне в глаза. «Архивы, которые были переданы из земли, содержат массу личной информации о землянах, вошедших в слаживание». в том числе и о вас. Пятеро из четырнадцати обращенных проходили воинскую службу в двадцатые и тридцатые годы. По меньшей мере двое из вас воспользовались государственной программой поддержки военных и сдали сперму в криогенную заморозку. На тот момент, когда вы покинули Землю, у вас действительно не было потомков. Но что, если они появились позже? Если ваша планета существует в другом потоке времени, и кто-то, возможно, из простого научного любопытства решил вырастить потомство навсегда ушедших с Земли людей. Что произойдет в таком случае? Вы уже обращены. Но вы не можете ими быть. Я не разбираюсь в этих вопросах. Вряд ли кто-то, кроме Большой Четверки, разбирается, но... Ситуация крайне неоднозначная. Твой друг Тонса Мэй и Сишат. «Все — Все? Напряженно спросила Вероника. Нет, удивительно спокойно ответил я. Еще постскриптум. Два потенциальных нарушителя законов природы. Ты, Никита, и твой приятель Алекс Робинсон. А ведь. «Ты это знал!» — сказал Тянь. «Верно, Алекс?» «Идиоты!» — пробормотал Алекс. «Это теоретическая возможность!» «И вы вообще не правы ни в чем!» Допустите отпустите же меня!» Его отпустили. Алекс встряхнулся, зло посмотрел на Тяня и Веронику. «Все не так!» «Вы подставились сами и подставили меня!» Тонса «Балбес!» — я покосился на Хро, не услышала ли бать Типея эти слова. Я обнаружил, что волноваться стоит не об этом. Гроб, оставшийся у открытой могилы, был всеми забыт. Хро стояли, сцепившись руками, и медленно покачивались из стороны в сторону. За них цеплялись хопперы, рили и одинокий несчастный муз. Думающий. Выдохнул я, и все повернулись. «Придется их убить», — огорчился Берхейн. «Хотя это...» «К моему боту! Быстро!» — крикнул Алекс. «Все в бот!» «С чего нам тебе верить?» — возмутилась Лейла. «Ты что-то знал давным-давно и скрылся от нас!» «Да все уже, все! Мы в одной лодке!» — выпалил Алекс. И, не дожидаясь ответа, бросился бежать. Я, не размышляя, кинулся за ним. Думающий или нет, перебить три десятка хрой я мог и в одиночку, даже без оружия. Но перспектива убить вдову, детей и друзей Тонса у него на могиле меня совершенно не радовало. Хро еще качались, синхронизируясь в сознании думающего. Где он сам, черт возьми? А мы с Алексом уже подбегали к боту. У люка я поймал его за руку, дёрнул на себя со всей силы, приложил головой от чёрный металлический борт. Даже гул пошёл. «Придурок, Никита, что творишь?» — выругался Алекс. «Почему молчал?» — рявкнул я. «Что ты знаешь? Почему молчал?» «Тонца всё нам рассказал, не испугался, а ты...» «Да ошибается, Тонца!» — выкрикнул Алекс, следя за подбегающими товарищами. Берхейн нёсся впереди со всей прытью, свойственной его народу, но ухитрялся при этом сохранять важный вид. Пухленькая Лейла бежала последней. «Всё не так!» «А как?» «Не знаю!» «Тогда почему не так?» «Я ещё раз приложил его аборт!» Алекс обмяк, смирившись, сказал негромко. «Да потому что я знаю Хро, который уничтожил землю». Что?» — не понял я. — Я знаю Хро. Служил под его началом. Он был начальником штаба на моем линкоре. Он лично включил большой дезинтегратор. — Хро, — напомнил я. — Он соврал, чтобы тебя позлить. Алекс безнадежно помотал головой. — Помнишь, я говорил, что Луна... кружит вокруг Солнца в одиночку. Я кивнул. Это полуправда. Луна не совсем одна. Она в облаке радиоактивной пыли и астероидов. Земли нет, Никита. Нет. Я отпустил его. Алекс развел руками. Что я должен был сказать? Что покой для Земли — это вечный покой? Лишить вас последних надежд. — Ты должен был сказать правду, — прошептал я. Алекс свяло пожал плечами. — Ну, можешь мне голову оторвать в наказание. — Хочешь так дважды? Он вдруг замер, вслушиваясь во что-то. Сказал тихо. — У тебя имплант, — поразился я, — но... Алекс стукнул пальцем по уху. Совершенно другим голосом, холодным и жёстким, произнёс. «Протокол мятеж! Уничтожайте подключённых! Вылетаю с группой поддержки!» Конечно же, это был не имплант. Обычный наушник. Люк в борту с лёгким шипением открылся. «Друзья, сам ничего не понимаю», — почти весело сообщил Алекс. «Но у меня на корабле мятеж. Похоже, думающий». «Четверка не воюет друг с другом», — твердо сказал Берхейн. «Как пальцы на руке не сражаются, а действуют вместе, так и кто готов мне помочь?» — воскликнул Алекс. «Среди деревьев уже мелькали хроби, к нам». Да уж похороны Тонсу удались на славу. Помочь захотели все. Может, настроение было соответствующее. Засиделись мы на тихой мирной планете. Или стали достаточно молоды, чтобы снова полюбить, убивать?